время блатных песен. В 60-х в творческих кругах советской интеллигенции и андеграунда были очень популярны блатные песни. Когда в 1967 году столицу СССР приехал с творческой командировкой молодой югославский писатель Михайло Михайлов, то он, по собственному признанию, был до крайности удивлен тем, что в какой бы компании ни оказывался, повсюду звучали тюремные песни. Веселые и грустные, смешные и трагичные, грубые и нежные. Вернувшись в Белград, Михайлов опубликовал в журнале «Дело» материал о московском лете, где вспомнил концлагерный фольклор, услышанный от новых друзей. Ознакомившись с публикацией советский посол Пузанов, пришел в неописуемую ярость выразил свой протест югославскому руководству и добился возбуждения уголовного дела против так называемого вольнодумца впоследствии михайлов получил срок за оскорбление советского союза и другие диссидентские выходки а освободившись и заработав славу диссидента эмигрировал в сша посиделки на кухне с гитарой были заметной приметой советского быта Наступило время блатных песен, напишет впоследствии Юлий Даниэль. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера. Они вспихивали в вокзальных буфетах узловых станций. Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии отдельные песни мотались вокруг больших городов. Их такт отстукивали дачные электрички. Наконец, на плечах реабилитированный 58-й, они вошли в город. Их запела интеллигенция. Была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о комедии францез прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги. В том, что бойкие мальчишки с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Это превратилось в литературу. Слушая эти тюремные песни, я невольно вспоминала Франсуа Виона. признавалась годы спустя Дина Верни. Музыка лагерей своей искренностью и скрытой силой захватила русскую парижанку настолько, что она решилась записать их на пластинку. Но встал вопрос, как вывести ноты и тексты из СССР, за деятельной иностранкой, активно общающейся с неблагонадежными авангардистами, пристально следил КГБ, а ее багаж тщательно перетряхивался на таможне. Но смекалки ей было не занимать. С ее опытом это было делом плевым. Она не стала ничего прятать или вставлять в пломбированный зуб микропленку, а просто заучила две дюжины песен наизусть. В 1975 году вышел проект под длинным французским названием chant de prisonnier Sibirien de «Песни заключенных сибирских лагерей нашего времени» и под лаконичным русским «Блатные песни». Дина провела презентацию пластинки, дав единственный концерт в церкви, После этого она, видимо, посчитала свою миссию выполненной и более никак новинку не пропагандировала. После релиза диска въезд в СССР для нее закрылся навсегда. Она стала врагом режима и даже удостоилась нескольких заметок и карикатур на себя в советской прессе. На возмутившую цензоров пластинку легли 13 композиций: «Течет речка», «Постой паровоз», «Бодайбо». «Мадам Банжа», «Колыма», она же, я помню, тот Ванецкий порт, и другие. Несколько слов о кочующей с пластинки на пластинку песне.